Глава 16. Чтобы добиться идеальной симметрии, детали рук и ног вяжите попарно от двух клубков, иначе в результате можете получить криворукого или кривоногого мужа. Как связать себе мужа — практическое руководство в семи уроках. Хенрик и Торви вернулись около полуночи, когда все давно спали. Дольше всех продержалась Ильса — Ее смотрела последний, потому что перед тем, как смотрела меня, я видела ее мелькающие в руках спицы. Странно, люди часто говорят, будто вязание успокаивает, отвлекает, увлекает, как любое творчество, но не успокаивает. Особенно если вяжешь что-то яркое и интересное. А другое у нас в семье и не водилось. Ильса вот и затеяла цветную шапочку со сложным узором который сама же и придумала, вдохновившись рассказами про южный город, где почти не бывает снега. Вместо наших привычных снежинок и оленей на белом фоне расцветали красные розы, которые, по словам мамы, росли в асфальте как живые изгороди, сплошь покрытые цветами. После того, как мы убрали со стола, бабуля уже не позволила никаких вопросов, напомнив, что до Йоля три дня. Завтра надо было начинать подготовку праздничного угощения, Мариновать мясо в специях, варить студень, запекать домашнюю колбасу все то, что можно сделать заранее, а не в последний день. Мы с Ильсой, как младшие, в обсуждении не встревали. У нас не было своих семей, а значит, делать придется то, что старшие велят. Чуть позже привычного времени, так и не дождавшись наших магов, родители и бабуля ушли по своим спальням. Мы с кузиной остались в общей гостиной, чтобы точно не пропустить возвращение женихов, хотя Торви уже перешел в разряд мужей, а Хенрик никогда женихом и не был. Но когда тихо хлопнула дверь, я открыла глаза, чувствуя себя так, словно и не спала вовсе. Ильса сопела рядом на диване, накрывшись пледом. «Ты что не спишь?» — спросил универсал. «Тихо ты», — одернул брата Торви. «Ильсу не разбуди. Улли, от ужина чего осталось?» Я без слов встала и повела магов на кухню. Пока они торопливо доедали остатки ужина, я пыталась добиться ответа, где они так задержались. Явно же не у Густавса на распевали. И что там с отцовской распиской? «Там все очень интересно», — с воодушевлением ответил Торви. «Мы с Хенриком уверены, что это фальшивка». Но эксперт департамента почему-то выдал заключение о подлинности. «То есть это на самом деле расписка моего отца?» спросила я, чувство, как холодеют руки. На самом деле, Торви сейчас пойдет за Ильсой, а потом Байнки. Доживав последний бутерброд, сообщил Хенрик. Все не так просто, и похоже, мой начальник не обрадуется новостям. Мне было вообще не до новостей и его начальника. В голове крутилась только одна мысль: где нам найти деньги? Даже если продать все, что у нас есть, все лавки, всю пряжу, словом, все, нужной суммы не выручить. «Нужны образцы почерка», — услышала я, наконец, фраза универсала. «У тебя есть его письма?» «Надо спросить маму», — ответила я. «Но ведь эксперт?» Хенрик нарочито вздохнул, а Торви пояснил. «Он ведь универсал, видит все лучше любого эксперта. А того мага привлек, чтобы в предвзятости не обвинили». «Я честно призналась, что ничего не понимаю». «И не надо», — спокойно согласился Хенрик. «У нас в запасе еще несколько экспертов». «Да и универсалы тоже имеются». «И даже я заметил, что два ноля там точно пририсованы», — добавил от себя Торви. От сердца отлегло. Я быстро помыла посуду, Хенрик помог все убрать по местам, а Торви отправился за Ильсой. Кузина не проснулась, даже когда муж поднял ее на руки и понес по лестнице наверх. Мы с Хенриком шли следом. И именно тогда на темной лестнице в ночь-полночь Я вдруг поверила, что все действительно будет хорошо. На втором этаже Торви свернул наполовину дяди Дьюри, а мы — на свою. «Спасибо, что впрягся за нас. У моей комнаты Мак остановился, но и я дальше не собиралась. Ты даже не представляешь, что это значит для меня». «Расскажешь об этом завтра», — широко улыбнулся он. «Доброй ночи». «Доброй», — «Добрый. эхом откликнулась я и толкнула дверь. «Как заснула, не помню» а проснулась с заполошным ощущением, будто я опоздала везде, где только можно. За окном стояла привычная темень. Но зимой, да перед самой долгой ночью, это ничего не значило. Я торопливо выпуталась из одеяла и через несколько минут чуть не бегом спустилась на кухню. «А вот и невестушка», — Хенрик с радостным видом повернулся ко мне. «А вы переживали. Это уже было сказано бабуле». Эти двое наворачивали яичницу. На столе стояла тарелка с горой оладий, какие-то варенья, мед и только что начатая упаковка мягкого овечьего сыра. Я перевела дух и взяла себе чашку. Потом цапнула оладий, и жизнь снова заиграла яркими оттенками. Улья, бабуля отложила вилку, — «я должна тебе разговор». «Если ты по поводу брака с Андерсом, то не переживай. Я и тогда, и сейчас понимаю, что ради клана иногда приходится жертвовать». «Настроение мне сейчас не испортил бы и сам снулый лосось, объявись он хоть посреди нашей кухни». «Я знаю, что ты ответственная девочка», — согласилась она. «Ну, хорошо, поговорим позже. Сегодня я в лавке одна». «Может, она подумала, что я не хочу говорить при Хенрике? Он, конечно, чужой человек, но уже не посторонний». И тут Мак неожиданно вмешался со своим вопросом. «Бабуля Фрейдерин». Я вчера поспрашивал, и люди в городе говорят, будто Эрик Густавсон в свое время сватался гдеся Лейсе. Было дело, согласилась бабуля. Лейса у меня своя нравная. Уперлась, нет, мол, и все. А ведь сколько бед удалось бы избежать, выйдя она за Эрика? Хенрик попросил ее продолжать, а я навострила уши. Да чего-то не того можно так договориться. Вышла бы мама за Эрика, меня вообще бы сейчас здесь не сидела. «Эрик и Свен дружили», — вздохнула бабушка. «А Лейса? Ну, ты же сам ее видел, понимаешь, да?» Хенрик кивнул, будто действительно понял. «Я не поняла, а он, видите ли, понял. Я начала заводиться». «Так-то оно и неплохо. Лейса в клане осталась, да еще и парня привела. Только Свен...» «Вы его не любили», — сделал вывод Хенрик. «Было дело», — снова повторила бабуля. «И теперь о том сожалею» но сделанного уже не разделаешь. Он ведь и у меня денег просил, да я не дала». Бывают моменты, когда ты взрослеешь за считанное мгновение, когда вдруг разочаровываешься в тех, кого считал авторитетом, особенно если это самые близкие люди. А потом вдруг словно смотришь их глазами и понимаешь, что иначе поступить было бы можно, но тогда это был бы другой человек и в другой жизни. То есть отец просил у тебя денег, ты не дала, и потому решила, что он пошел за той суммой к Густавсону. В голове словно щелкнули костяшки счет. Я же сказала, что сожалею. В ее тоне сожаления не было уверенности в своей непогрешимости тоже, потому что это была все та же бабуля Фрейдерин, моя любимая бабушка и глава клана, и она имела свое право на ошибку. Простите, а на что он просил денег? Вмешался Хенрик. «Сумма по тем временам не слишком большая, но все же...» «Не слишком? Да я на те деньги полулавки могла бы купить», — рявкнула бабуля. «А ему, видите ли, к великанской гряде идти приспичило. Карту показывал. Ну до да таких карт с подгорными кладами. На любом базаре пять штук за медяшку». Мак кивнул с умным видом, а я решила, что обязательно выполню мечту отца. «Не в смысле клада, конечно, а в смысле путешествия к великанской гряде». Вот закончится вся эта безумная история, настанет лето, в вязаной магией меня подменит Ильса, а я поеду к горам. Ты прости меня, Улья, сама знаешь, какую твоей матери тяжелый характер. Поругались они тогда. Вот я и решила, не дам Свену денег, он никуда не уедет, а там, глядишь, и помирятся. И не помирились, и отец пропал. А я-то думала, что мое настроение сегодня ничем не испортить. «А что же Эрик? Снова к Дисси не сватался?» Прихлебнув чай, спросил Хенрик, видя, что я молчу. «А он в ту пору уже в столицу переехал», — сердито отмахнулась бабуля. «Да и Лейса себя вдовой не считает». Она допила свой чай и встала. «Кстати, вздумайте отмочить тот же номер, что и Ильса со своим торви. Сделайте это хотя бы не в Сальберге». Я поперхнулась чаем, осознав, что бабуля только что почти прямым текстом «Благословила меня на тайный брак». А Хенрик крикнул в ее исчезающую спину, что, не будь он уже помолвлен, предложение сделал бы ей. «Тебе ничего не мешает», — напомнила я. «Вот бабуля, правда, вряд ли согласится». «Она необыкновенная», — мечтательно закатил глаза маг. «И, кстати, мы тут обсудили, как снизить торговые пошлины. Так что, думаю, эй, положи нож, невестушка, я пошутил, пошутил». «Оказалось, что я и в самом деле сжимала в кулаке нож для масла, а в гладких металлических боках чайника отражалась вся моя кровожадность. Оценив собственную гримасу, я нервно хихикнула. А главное, ведь тоже первым делом подумала про торговые пошлины, но потом столько всего разного случилось, а бабуля молодец, только как теперь быть с Ильсой и Торви?» «Она ничего не скажет другим родственникам», ответил на мои слова Хенрик. «Железная женщина» будет держать Марку до конца. Так что вопрос про Торвис Ильсой нужно адресовать Торвис Ильсой». Потом он кратко рассказал о своих планах. Ему нужно в отделении своего департамента в Сальберге, чтобы поработать с распиской. Оказалось, что вчера он снял с оригинала магическую копию и теперь может с ней делать все, что сочтет нужным. Эксперт показался ему подозрительным, потому как невооруженным универсальным глазом видно, что расписка поддельная. И сегодня Мак решил разобраться и с документом, и с человеком. «А что делать с молодоженами?» — уточнила я, понимая, что в отделение департамента с Хенриком не попаду. «Может, тебе в помощь нужен Торви?» «Думаешь, твоя сестренка его отпустит?» — хмыкнул Мак. «Нет, Торви мне не помощник. А вот ты могла бы кое-что сделать». Неожиданно оказалось, что Мак считает очень важной информацию о дружбе Эрика Густавсона с моим отцом их размолвки из-за моей мамы и его дальнейшей судьбе. «Неужели он как-то причастен к исчезновению моего папы?» – переспросила я. «Но ведь бабуля сказала, что Эрик уехал из Сальберга». «И куда потом делся?» «Я могу, конечно, в лоб спросить у старшего Густавсона, но хотелось бы иметь независимый источник информации». «Ты про нашего соседа Дие Хайсвансона? уточнила я. «Но ведь ты дал ему косточку какого-то дерева. Кажется, забвение...» «А кроме него у вас разве нет других сплетников?» — возмутился Хенрик. «Сплетники, конечно, были, и я даже знала, с кого мне начать. Мы договорились встретиться через три часа у предка памятника, и Мак умчался разбираться с распиской и экспертом. А я убрала со стола, вымыла посуду и пошла будить маму. Она, впрочем, уже встала и совсем не удивилась, когда я попросила рассказать про отца и Эрика. «Твоя бабуля до сих пор не успокоилась?» Уверена, что я сделала неправильный выбор? Да, твой отец не подарок, но Эрик был не лучше. С мужчинами вообще очень сложно. Вечно заварят кашу, а расхлебывать нам». Я осторожно сказала, что бабуля сожалеет. «Из-за теперешнего-то долга?» «Это да», — кивнула мама. «Но не из-за ухода Свена. Знаешь, милая, забирай своего парня и уезжай подальше, а то с моей матери станется сделать главой клана тебя». «Почему?» Я никогда не видела себя преемницей бабули, да и она вроде бы передавать дела никому не собиралась. «Ты же старшая внучка», — исчерпывающе разъяснила мама. «Дьюри вовсе не жаждет стать главным, я тем более. А из младшего поколения ты самая разумная, и все благодаря твоему отцу. Пойди ты в меня, давно бы сбежала». Куда-то не туда свернул этот разговор. «Разве сбежал не отец?» «Куда бы он от меня делся?» — усмехнулась она. «Да, мы поругались, но клад он пошёл искать для меня и для тебя. Пойми, он всегда жил сам по себе. Ему казалось, что клан — это просто слово. Поэтому хотел обеспечить нас так, чтобы мы ни от кого не зависели». «Мы и не зависели. Мы были в клане, и мы были кланом. Во всяком случае, я так думала до самого последнего времени». Но мама рассуждала иначе. «Интриги были, есть и будут. Каждый хочет урвать себе кусок побольше». А знаешь почему? Потому что времена теперь не те. Раньше клан был защитой и выживать при общем хозяйстве намного проще, если у самой тебя не медяшки за душой. Да ну, мам, при чём тут выживать? Вот и я уже не застала времечко, когда приходилось выживать. Королевство заботится о подданных, трудиться мы умеем, денег достаточно, и умные люди считают, что клан им теперь не нужен. Согласиться с этим было сложно. Как же без клана? «А ты взгляни, как живут другие, да хоть соседи. Дие Хальсвансен, Ди Самьорра, Разве плохо? А скажи, из какого они клана?» «Верно, не из какого. Вот то-то и оно». Какой-то не очень впечатляющий пример, как по мне. Но что-то в ее словах было. Подумаю потом, когда будет время. А пока я сказала, что расписка отца фальшивая. А потом вовремя вспомнила, что Хенрик просил найти образцы папиного почерка. Конечно, фальшивая. Густавсон смастерячил подделку, согласилась мама, открыла дверь настенного шкафа и вынула конверт из пожелтевшей бумаги. Свена никогда бы не взял его денег. Ты думаешь, что он все-таки ушел к великанской гряде? Она в ответ кивнула и предложила пойти позавтракать. Мы вместе вышли в коридор, но дальше вместо кухни пришлось идти наполовину дяди Дьюри, где все громче становились крики тети Эйсы. Скандал она устроила на пустом месте. Ковер в коридоре, по ее мнению, был недостаточно чистым. Мама в стороне не осталась, вступившись за брата. «А ты вообще иди куда шла! В доме только на праздники и появляешься! Один дьюри все на себе тащит!» Взвилась тетка. Напрасно дядя взывал к ее разуму и порушенной психике детей. Дети, правда, сидели по своим комнатам тихо. И что более странно, лис со сторви тоже никак не проявлялись. А ведь крик стоял такой, что мертвый бы поднялся. Эйса, тебе надо сходить к врачу, нахмурилась мама. А ты не командуй, еще неизвестно, может, Дьюри станет главой клана, выпалила та, напирая на нас всем телом. Да не собираюсь я быть главой, вспылил дядя. Почему ты всегда за нее? Собитой обитой воскликнула тетка. Лейса то, лейса, все. ты сам-то чем хуже? Мама потихоньку шепнула Пойдем. Мы не соревнуемся, буркнул дядя. Лейса тоже не хочет управлять кланом». «Тогда почему?» — опять взвилась тетка. Мы потихоньку отходили к лестнице, и мама также тихо сказала, потому что он не дурак. Утро выдалось насыщенным. Дядя потом приходил извиняться, говорил, что вообще не понимает, где Эйса могла пересечься с Гартом, из чего она вообще решила, что бабуле нужна замена. «Я навещу сегодня нашего Гартмуса», — пообещала мама зловеще. «Он мне все расскажет». А я поговорю с Эйсой. Тяжко вздохнул дядя. Улья, не знаешь, где Ильса Сторви? Мне тоже было интересно. И первой мыслью было, что новобрачные сбежали в Хенрика в гостевой дом. Но дядя, я этого, конечно, не сказала. Может, спят еще? Мы вчера допоздна сидели, а парни вернулись около полуночи. Кстати, Хенрик сказал, что расписка поддельная. Да это понятно. Отмахнулся дядя. Лейса, пошли, новую краску покажу. Они ушли. Может, поговорить без лишних ушей. Может, и в самом деле новая краска вышла у дяди необыкновенной. В этом он мастер. Ну, а я поняла, что если не хочу опоздать на встречу с Хенриком, надо одеваться и выдвигаться в сторону предка памятника. Правда, беспокоило отсутствие Ильсы и Торви, и я все таки наскоро пробежалась по их комнатам. Постели у обоих были аккуратно заправлены, так что все таки молодожёны удрали в гостевой дом. Хоть бы записку оставили, переживай теперь за них. «Ильсу ищешь?» — за спиной стояла Хельга, которая мгновение назад, вот честное слово, там не было. Я кивнула. Оказалось, кузина оставила записку. В устной форме. «Она спать будет до обеда, вон там!» Хельга махнула на ту дверь, возле которой с утра орала тетка. «Только мамочке с папочкой не говори». Похоже, мамочка и так уже знает. А не устроя она скандал, узнал бы и папочка. Вот ведь родственники.